Глава двенадцатая Настал вечер. Байтархаус выглядел пустынно и одиноко. Половина его и так была безлюдна, и с наступлением сумерек слуги больше не сновали по дому, зажигая свечи или лампы, или включая электричество. В этот вечер даже комнаты Наваба-сахиба и его сыновей, а также гостевая, не освещались, и со стороны дороги казалось, что в доме вообще больше никто не живет. Жизнь теплилась только в Зенане. Дела, разговоры, суета, движение — все происходило только там. Но окна Зенаны выходили во двор. Еще не совсем стемнело. Дети уже уснули, Оказалось, не так трудно, как думала Зейнап подвлечь их от того факта, что дед уехал и не расскажет им обещанную сказку про привидение. Оба мальчика устали от вчерашней долгой поездки в Брахампур, хотя накануне вечером они все же настояли, чтобы не спать до десяти. Зейнап с удовольствием посидела бы за книгой, но решила провести вечер с тетушкой и двоюродными бабушками. «Эти женщины...» которых она знала с детства, провели в Пурде всю свою жизнь, начиная с пятнадцати лет, сперва в отцовском доме, а потом в домах мужей. Зайнаб тоже так жила, хотя она считала, что благодаря образованию ее представление об окружающем мире все-таки шире, чем у них. Замкнутое пространство Зинаны, женский мирок, который чуть не свел обиду с ума, узкий круг общения, религиозность, держащая в узде свободомыслие и зародыша удушающее любое отступление от веры, эти женщины видели совершенно в ином свете. Их мир не заботили грандиозные государственные дела, лишь дела сугубо человеческие: кушания, фестивали, семейные узы, предметы обихода и красоты. Все это может к добру, но иногда и к худу, формировала, пусть и не полностью, основу их интересов. Это не значит, что они знать не знали о внешнем мире. Дело было скорее в том, что, в отличие от путешественника, воспринимающего мир непосредственно, они видели этот мир сквозь мощные фильтры интересов семьи и друзей. Обрывки информации, получаемые ими, или те, что они сами выдавали, были более косвенными, требовали более тонкой интерпретации. Для Зайнаб, которая считала элегантность, утонченность, этикет и семейную культуру качествами, достойными самой высокой оценки, мир Зинанды был цельным миром, пусть и замкнутым. Она не считала, что из-за того, что ее тетушки со времен молодости не видели никаких других мужчин, кроме членов семьи, и мало где бывали, кроме своих комнат, им в результате не хватает проницательности в суждениях о мире или о человеческой природе. Она любила их, она наслаждалась разговорами с ними и знала, какое удовольствие получают они от ее редких визитов. Но ей не хотелось сидеть и судачить с ними именно в этот приезд, потому что они обязательно коснутся больных для нее тем, Любое упоминание о муже опять заставит ее вспомнить о его неверности, о которой она узнала совсем недавно и которая причиняла ей невыносимые страдания. Придется притворяться, что все у нее хорошо, и даже позволить добродушное подшучивание насчет некоторых интимных подробностей семейной жизни. Они успели пообщаться всего несколько минут, когда в комнату влетели две перепуганные девушки-служанки и даже не поприветствовав хозяек, задыхаясь, сообщили «Полиция! Полиция пришла!» Обе ударились в рыдание, и речь их стала совершенно бессвязной, так что больше никакого толку от них добиться не удалось. Зайнаб смогла отчасти привести в чувство одну из них и спросила «Что полиция делает?» «Они пришли захватить дом». сказала девчонка и снова разрыдалась. Все с ужасом посмотрели на несчастную девушку, вытиравшую слезы рукавом. «Хай-хай!» — запричитала тетушка в отчаянии и заплакала тоже. «Что же нам делать? В доме ведь никого нет!» Зайнаб хоть и была шокирована происходящим, подумала о том, что сделала бы ее мать, если бы в доме не оказалось никого, то есть ни одного мужчины. Частично оправившись от потрясения, она забросала служанок вопросами. «Где они находятся? Полиция, то есть. Вошли ли они в дом? Что делают слуги? И где Муртаза Али? Почему они хотят захватить дом? Муни, сядь и прекрати реветь. Я не понимаю ни слова из того, что ты бормочешь». Она поочередно трясла и успокаивала девушку. Все, что ей удалось из нее вытянуть. Молодой личный секретарь отца Муртаза Али стоял сейчас на дальнем конце лужайки перед Байтархаусом и отчаянно пытался убедить полицейских не следовать полученным приказам. Особенно девушку ужасало то, что группу полицейских возглавлял офицер Сикх. «Муни, послушай», — сказала Зайнап, — «я хочу поговорить с Муртазой». «Но иди, скажи Гуляму Русулу или кому-нибудь из слуг мужчин. Пусть передаст Муртазиали, что я хочу поговорить с ним немедленно!» Тетушки в ужасе уставились на нее. «Да! И еще вот что! Передай эту записку Гуляму Русулу, пусть вручит ее инспектору или кто там у них главный. Убедись, что он ее получил!» Зайнап по-английски написала короткую записку, в которой говорилось. «Уважаемый инспектор Сахиб, моего отца Наваба Байтара в данное время нет дома, и поскольку ни одно законное действие не может быть предпринято без его предварительного уведомления, я должна просить вас не продолжать. Я хочу незамедлительно поговорить с личным секретарем моего отца Али и прошу вас предоставить мне эту возможность. Также я прошу вас учесть, что сейчас время вечерней молитвы, и любое вторжение в наш родовой дом, когда его обитатели молятся, будет глубоко оскорбительно для всех людей доброй воли, с почтением Зайнаб Хан». Муни взяла записку и вышла из комнаты все еще всхлипывая, но уже преодолев панику. Зайнаб старалась не смотреть теткам в глаза и велела другой девушке, которая тоже немного успокоилась, убедиться, что переполох не разбудил Хасана и Абаса.